Глава 68, в которой рассказывается о том, как Ши Дзинь драконовой случайно попал в тюрьму в Дом Пинфу, и как Сунь освободил полководца с двумя пиками. Итак, вы знаете, что Сунь желая выполнить завещание Чао Гая, решил вступить Лу Дзюнь и место в лагере И когда остальные главари стали возражать, Сун Дзян сказал. Сейчас в нашем лагере не хватает денег и провианта. К востоку от Ляншаньбо расположено два богатых областных города – Дунпинфу и Дунчанфу. Мы никогда еще не беспокоили их население, однако сейчас придется обратиться к ним за помощью. На двух билетиках мы напишем название этих городов и бросим с Лудзюнь-И жребий. И вот тот из нас, кто первым возьмет доставшийся ему город, и будет начальником лагеря. Ну что, хороший план. Неплохой, — отвечал на это Уюн. Не говорите так, — воскликнул Людзюнь-И. Только вы, уважаемый брат, и можете быть начальником лагеря, а я стану служить вам. Но слова лудзюнь И оставили без внимания и тут же поручили справедливому судье Пэй Сюаню написать два билетика. А затем, когда кончился обряд возжигания благовонных свечей и они совершили моления, каждый вытащил билетик. Сунцзяну достался город Дунпинфу, а лудзюнь Цзюнь И – Дунчанфу. При этом все присутствующие почтительно молчали. В тот же день был устроен пир, во время которого Сунцзян распорядился, как распределить отряды В подчинение Сунцзяна назначались Линчун, Хуаюн, Лютан, Шитзинь, Сюйнин, Яншунь, Люйфан, Гошен, Ханьтао, Пэнзи, Кунмин, Кунлян, Седжэнь, Себао, Коротконогий тигр Ван Ин, Зеленые Вадинджан, Сунь Эрнян, Сунь Синь, Тетушка Гу, Шиюн, Юбаосы, Вандин Лю и Дуань Цзинджу. Всего 23 главаря, больших и малых и отряд численностью в тысяч конных и пеших бойцов. Кроме того, в помощь ему была назначена еще лодочная флотилия во главе с тремя братьями: Юань, Юань Цяоэр, Юань Цяоу и Юань Цяоци. В отряде Лудзюнь и насчитывалось 24 главаря больших и малых, в том числе Уюн, Gunsunxen, Guanxen, Huianxuo, Jutun, Leihen, Sochao, Yangji, Shantingui, Weidingo, Siuanzhan, Haoseven, Yanxin, Yanlin, Oupen, Linxen, Malin, Denfei, Shi'en, Fanjui, Xiangchun, лигунь шитьсянь и байшен всего 100 10 тысяч конных и пеших бойцов этому отряду как и первому в помощь была выделена лодочная флотилия под командой лизюня тунвея и тунмена остальные главари а также раненые оставались в ляншнь бо для охраны лагеря Когда распределение сил было закончено, сонзян и подчиненные ему командиры повели отряды в наступление на Дунпинфу. а отряд Лудзюнь И отправился в Дунчанфу. Они покинули гору одновременно. а надо вам сказать, что все это происходило в первый день третьего месяца. Пригревало солнце, дул легкий приятный ветерок, все кругом зеленело. Словом, была самая благоприятная пора для боевых действий. Но вернемся пока к Сунцзяну. Следуя во главе своего отряда по направлению к Дунпинфу, он достиг городка Аньшаньчжэнь, расположенного всего лишь в сорока с лишним ли от Дунпинфу. Решив сделать тут привал, Он обратился ко всем со следующими словами. Начальник округа в Дунпинфу Чен Вэньли и командир конного отряда уроженцы города Шандан округа Хэдун восточной реки Хуанхе. Фамилия командира Дун, имя Пин. Он искусно владеет двумя пиками, и за это народ прозвал его полководец с двумя пиками. Человек этот необычайно отважен. И хоть сейчас мы идем походом на их город, однако с Дунпином должны обойтись вежливо. Я хочу послать вперед двух человек с письмом, в котором мы сообщим о том, что идем на их город войной. Может быть, они выразят желание сдаться добровольно. В таком случае нам незачем вести туда все войско. А откажутся? Тогда, по крайней мере, народ не будет на нас в обиде, когда нам придется губить людей. Кто хочет отвести письмо? Тут выступил вперед Юбаусы. — Я знаю Дунпина и готов отвести ему ваше письмо, — сказал он. Вслед за ним вышел Ван Дин Лю. Я человек здесь еще новый, начал он, и ничего полезного пока не сделал для лагеря, поэтому мне бы очень хотелось пойти с этим поручением в помощь Юбаусы. Сун Цзян остался этим очень доволен. Он тут же написал письмо, в котором извещал о начале войны, вручил его гонцам, и те отправились в путь. В письме говорилось, что они идут только за провиантом. Между тем, когда начальнику округа Чен Ван Ли стало известно о том, что Сун Дзян со своими войсками идет на Дун Пин Фу, и уже расположился в Ань Жан Джене лагерем, он тотчас же пригласил к себе на совет командира конницы полководца с двумя копьями Дун Пина, чтобы обсудить с ним важные военные вопросы. И вот в тот момент когда они совещались привратник доложил от цунзяна прибыли гонцы с письмом начальник округа чен ванли приказал ввести их юбаусы и ван дин лю вошли приветствовали хозяев и передали им письмо прочитав его чен ванли обратился к думпину «Они хотят одолжить у нас деньги и провиант. Как же нам быть?» Тут Думпин пришел в ярость и закричал, чтобы гонцов вывели и немедленно казнили. Но начальник округа стал возражать. «Не, так нельзя. Еще в старину говорили, если два государства воюют между собой, посланцы не должны подвергаться казни». Поэтому подобный поступок с нашей стороны противоречил бы установленным правилам. Дадим им по 20 палочных ударов и отпустим обратно. А там мы посмотрим, как они будут действовать. Однако Дун Пин никак не мог успокоиться. Он приказал связать гонцов и до тех пор их бить, пока кожа с них не слезет, а после этого вышвырнуть из города. Вернувшись в лагерь, Юбаусы и Вандин Лю со слезами докладывали Сунцзяну. «Этот Дунпин мерзавец и грубиян! Если бы вы только знали, как ненавидит он нас!» Когда Сунцзян узнал о том, что его посланцев избили, сердце его переполнилось гневом. Он решил немедленно выступить в поход и сравнять город с землей. Однако вначале он приказал устроить Юбаусы и Вандин-Лю на подводу и отправить их в горы на излечение. Тут выступил вперед девяти драконовой и сказал. Когда я жил в Дунпинфу, у меня в одном... У веселительном домике была подруга по имени Лишуй-Лань, что значит «спящая орхидея». Мы частенько видались с ней. Надо бы мне сейчас взять побольше денег и тайно проникнуть в город. Я бы смог остановиться у нее и пожить некоторое время. А в день, который вы назначите для нападения... Я заберусь на сторожевую башню, и как только Думпин выйдет из города, чтобы завязать с вами бой, подожгу ее. Таким образом, нам легче будет добиться большого успеха. Замечательно! — воскликнул Сунцзян. Он тут же приказал принести золото и серебра для Шидзиня, который тот увязал в свой узел спрятав у себя оружие и распрощавшись со всеми, шедзень собрался идти. Сунзян напутствовал его такими словами. — Дорогой брат, хорошенько следите за тем, когда наступит удобный момент, а я с отрядом пока буду стоять здесь. Итак шедзень отправился в путь. пробравшись в город Он прошел прямо в дом Лишу Лань, расположенный в западном районе. Когда отец девушки увидел Шидзиня, он вначале сильно перепугался, а затем ввел его в дом и позвал дочь. Лишу Илань поздоровалась с Шидзинем, провела его к себе наверх и, когда они уселись, спросила, — Где же ты пропадал все это время? Я слышала, что теперь ты один из главарей в лян шань Здесь висели даже объявления властей, в которых предлагалось изловить тебя. А за последние два дня только и разговоров о том, что Сун-Дзян идет на наш город за провиантом. Но как же ты все-таки очутился здесь? Обманывать тебя я не стану. Я действительно стал одним из главарей в лян шань но ничего полезного еще для лагеря не сделал. И вот сейчас, когда наш начальник повел свой отряд на ваш город, для того, чтобы достать здесь продовольствие, я ему все рассказал о наших с тобой отношениях. А прибыл я сюда на разведку. Принес тебе в подарок узелок с золотом и серебром. Только смотри, никому не говори об этом. Когда все будет закончено, Я возьму тебя вместе с семьей в горы, и там мы заживем припеваючи. Лишу Илань растерялась, но все же согласилась делать так, как он велел, и взяла деньги. Она принесла вина и закусок, стала угощать его, а потом пошла советоваться с отцом. «Раньше, когда он был моим постоянным гостем, — сказала она, — он всегда вел себя прилично». Я разрешала ему в любое время навещать меня. Однако сейчас он связался с лихими людьми. И если потом как-нибудь раскроется, что он бывал у меня, то нам не сдобровать». «Удальцов сундзяна из лагеря Ляншаньбо сердить не следует», — сказал отец. Ни один город не мог устоять перед его войском, и если мы что-нибудь скажем, то они, когда придут сюда, непременно разделаются с нами. — Старый дурень! — сердито перебила его жена. — Да что ты понимаешь? Еще в старину люди говорили, если к тебе под рубаху заберется оса, надо поскорее сбросить рубаху. Тому, кто сам приходит с повинной, и грех прощается. Таков уж закон поднебесный. Сейчас же иди в управление и расскажи обо всем, пусть его заберут, и не будет у нас никаких неприятностей. Но ведь он дал дочери очень много золота и серебра, так разве можем мы не помочь ему? Пробовал было возражать старик. «Ну, какой же ты болван!» — снова накинулась на него старуха. «Всякую чепуху мелешь. Сколько людей загублено в нашем заведении, им и счету нет. Так стоит ли говорить об одном человеке? Если ты сейчас же не пойдешь в управление, я сама пойду и донесу на него, да заодно и про тебя расскажу». «Ну, ладно, хватит тебе», — сказал старик. скажи дочери чтобы она получше ухаживал за ним и постаралась задержать. Как бы не спугнуть его, не то он скроется. Обождите, я пойду скажу о нем стражникам, а когда его заберут, мы пойдем в управление и заявим о нем. Между тем, когда Ли лань вернулась наверх, Шидзинь заметил по ее лицу, что она взволнована, и спросил. Что-нибудь случилось? Почему ты такая испуганная и расстроенная? Да это я, поднимаюсь по лестнице, оступилась и чуть было не упала. Вот и, и испугалась немного. Прошло ровно столько времени, сколько нужно для того, чтобы выпить чашку чая. Вдруг на лестнице послышались шаги, кто-то быстро бежал вверх. В тот же момент за окном раздались крики, и в дом ворвалось несколько десятков стражников. Они схватили Шидзиня, связали его так, что он стал походить на связанного льва, и доставили прямо в управление округа Увидев его, начальник округа Чен Вань Ли начал брониться. «Ну — но и мерзавец же ты! — кричал он. Как это ты осмелился один заявиться сюда на разведку? Ведь если бы отец Ли Шуйлань не донес на тебя, жители нашего города могли бы здорово пострадать. Но кожевее выкладывай. Зачем тебя послал сюда Суньцзян? Но Ши Цзинь молчал. — Это закоренелый разбойник, — сказал тогда Дун Пин. Без палок от него ничего не добьешься. — Ну-ка вздуйте-ка как следует этого негодяя, — приказал начальник округа. Стражники и тюремные надзиратели попрыскали Шидзиню на ноги холодной водой, а затем сто раз ударили его по каждой ноге. Но сколько Шидзини не били, он не проронил ни слова. Тогда Дунпин сказал... Надо надеть на этого мерзавца большую конгу и деревянные наручники и бросить его в камеру смертников. А когда поймаем Сунцзяна, тогда их вместе отправим в столицу на казнь. Между прочим, надо вам сказать, что когда Шидзинь отправился в город, Сунцзян обо всем подробно написал Уюну. И когда, читая письмо, У юн дошел до того места, где говорилось о том, что Шидзинь отправился на разведку и остановился в доме певички Лишу Лань, он сильно встревожился и рассказал обо всем Лу-Дзюнь-И. После этого оба они немедленно отправились к цун Встретившись с ним, Уюн спросил, кто послал Шидзиня в город. Да он сам захотел пойти туда, — отвечал Сунцзян. Он сказал, что девица Ли — его старая возлюбленная, что между ними очень хорошие отношения, и поэтому он решил пойти прямо к ней. — Вы допустили небольшую ошибку, — уважаемый начальник, — сказал Уюн. — Если бы я был здесь, то ни за что бы не пустил его. Так уж издавна ведется, что в доме проститутки с охотой встречает новых гостей и старается не принимать завсегдатаев. Сколько хороших людей погибло в этих домах. И все потому, что эти девицы непостоянны, как проточная вода. Даже если бы у нее действительно было какое-нибудь глубокое чувство к Шидзиню, или она испытывала бы благодарность к нему, то и тогда ему не избежать лап коварной старухи. Словом, хватит он там горе Тогда Суньцзян стал советоваться с Уюном, что делать дальше. Уюн позвал тетушку Гу и сказал ей, — Придется попросить вас отправиться в путь. Нарядитесь нищенкой, постарайтесь проникнуть в город, и там просите милостыню. Как только заметите что-нибудь неладное, немедленно возвращайтесь. Если же Шидзинь попал в тюрьму, пойдите туда и упросите надзирателя впустить вас под тем предлогом, что вы хотите передать Шидзинью чашку каши за ту милость, которую он оказал вам раньше. А когда встретитесь с Шидзинью, то потихоньку передайте ему, что мы... В последний день месяца вечером обязательно нападем на город. В суматохе он сможет бежать. Пусть приготовится. А вы в день нападения устройте пожар, что будет служить нам сигналом. Тогда мы ворвемся в город и легко завершим свое дело. — А вам, уважаемый брат, — обратился он к Сунцзяну, — я советую сначала напасть на уездный город Вэньсянь. Население его, конечно, бросится бежать в Дун Пин Фу. Этим воспользуется тетушка Гу, она смешается с толпой беженцев и незаметно войдет в город. Разъяснив подробно свой план, У Юн сел на коня и вернулся в Дун Чан Тем временем Сун Зян поручил Сердженю и Сибаю во главе отрядов 500 с лишним человек напасть на Вэнь Сянь. И действительно весь народ, поддерживая стариков с младенцами на руках, подобно крысам, бросился в Дунпинфу, спасая свою жизнь.